Глава пятнадцатая. Домашние дела. Когда длинный, насыщенный событиями день позади, так хочется расслабиться. Катя открыла ключом дверь своей квартиры и бросила сумку на комод у зеркала. К дому на Фронзенской набережной её подвёз Страшилин. Сделал он это, как ни в чём не бывало. Катя думала, что, покидая посёлок Маяк, они едут в Главк, но за кольцевой на Ярославском шоссе Страшилин спросил «И какой адрес?» «Что?» «Где вы живёте? Не на работу же возвращаться. Тем более, что и день рабочий к концу. Вы устали». Катя вздохнула и сказала. «Мне на Фрунзенскую набережную». А сама подумала. Выгляжу, наверное, скверно, раз сразу заметил, что я вымоталась за день. По дороге они почти не разговаривали. Страшилин никаких версий не озвучивал, ничего не обсуждал. Катя тоже помалкивала. «Нет-нет», доловила его взгляд на себе в зеркале заднего вида. Хороший район, отметил он, когда Катя попросила остановиться у своего дома на набережной. Москва-река, не скучный сад, окна на набережную. Да, окна на набережную. Мама, папа. Нет. Андрей Аркадьевич, спасибо, что подвезли меня. Катя выбиралась из машины. «Муж?» — он спросил это как бы между прочим. Да, ясно. Мы не живём вместе, сказала Катя. Завтра в главке в 2 часа будьте на месте. Страшилин глянул на неё снизу вверх. Катя выпрямилась во весь свой немалый рост, а он сидел за рулём. Конечно, у меня поручение оказывать вам помощь и содействие, Андрей Аркадьевич. Вот так и потолковали у дверей подъезда. Страшилин уехал, а Катя поплелась домой. Дома она разделась, накинула махровый халат и включила воду в ванной. Горячая пена казалась панацеей от всего. Катя ждала, пока ванна наполнится. Потом собрала свои волосы на затылке, заколола шпилькой. Дело, которое ей так неожиданно поручили, обещало быть сложным. И вряд ли какие-то материалы по нему предстояло опубликовать на страницах криминального вестника. По сути, для неё, как сотрудника пресс-службы, это дело пустая трата времени. Однако ей приказано в нём участвовать. А приказы начальства не обсуждают. Она легла в горячую воду. Бросила шипучую бомбочку с мятным малиновым ароматом и закрыла глаза. Осень. Золото липы кленов клёнов медь. Как там в стихах? Этот страшилин. Весь день она смотрела на него с такой тоской, почти с неприязнью. А под вечер, довезя её до дома, он так невзначай поинтересовался, замужем ли она. Ох, мужчины. Катя подумала о муже, о драгоценном В.А., «Все вы, все вы, все вы одного поля ягоды. Ах, если бы вас не существовало на свете вообще. Но вы есть, и от вас порой одни неприятности. Страшилин, ну и фамилия. Однако сегодня в качестве буйного алкоголика он себя не проявлял. Но это ничего не значит. Зам. начальника главка предупредил её, выходит, есть основания. Так что надо держать с этим Андреем Аркадьевичем ухо востро». Это надпись на полу в комнате, где произошло убийство. Это надпись свидетельства того, что с виду простое дело, возможно, окажется очень сложным. И надо готовить себя к этому. Катя заколыхалась в воде, лениво наслаждаясь, избывая усталость. Вот так отмокать каждый раз в душистой пене, в полном одиночестве, в пустой квартире. Что ж, пока всё так, без изменений. Она вспомнила, как Страшилин улыбался, Улыбка шла ему, однако. Катя улыбнулась, шлёпнула по воде рукой, затем решила, что хватит лениться, надо ужин приготовить и загрузить бельё в стиральную машину. После ванны, закутавшись в халат, она сидела на диване и красила лаком ноготки на ногах. На ужин она ограничилась бутербродом с ветчиной и зелёным яблоком. Они ведь обедали со страшилиным им. В общем, возиться с готовкой после маяка не было сил. Кате не хотелось даже смотреть телевизор или ставить какой-то фильм на DVD. Лак на ногтях высох, и она закрыла ноги шерстяным пледом. Смотрела в тёмное окно. Ладно, будущее всё покажет. Но дело обещает быть очень и очень непростым. Это словно предчувствие, хотя пока по убийству Уфимцева у них нет ни одного подозреваемого.